они такие писатели фантасты в глубоких впадинах тихого индийского океанов живут и умирают рыбы которые никогда не видели солнце эти удивительные похожие на аэростаты создания бороздят океанские глубины словно призраки и от них самих исходит мерный голубоватый зеленоватый свет Несмотря на кажущуюся хрупкость, биологически они и самосовершенство. И способны выдержать колоссальное давление, которое мгновенно превратило бы человека в лепешку. Но в этом их великом преимуществе сокрыта великая слабость. Случайно пойманные и увлекаемые на поверхность, навстречу солнцу, они просто-напросто взорвутся. Не от внешнего давления, а наоборот, ввиду его отсутствия. Крейг Туммин родился и вырос в своей собственной глубокой и темной впадине. И, как и эти рыбы, многие годы жил под постоянным давлением. Его отец был служащим в Бэнк of Америка и отличался колоссальной работоспособностью, своеобразная карикатурой на школьника-отличника. Он обращался с сыном с той же беспощадностью, не прощая малейшей провинности, что и с собой. Истории, что он рассказывал Крейгу на ночь, заставляли мальчика сжиматься от страха, Впрочем, страх был именно то, что Роджер Туми хотел привить ребенку. Персонажами этих историй были они сами, а также цивилизация страшных, разумных чудовищ Лангольеров, их работой, их целью в жизни, а в мире Роджера Туми все имели какую-нибудь обязательно серьезную и ответственную работу. Была охота на ленивых, транжирящих время детей. К семи годам Крейг был уже круглым отличником, как и его отец. Он дал зарок что лангольером до него никогда не добраться. Табель, в котором были не все отличные оценки, считался абсолютно неприемлемым. По поводу оценки 5 с минусом Роджер туми читал сыну целую лекцию, в которой с красочными подробностями живописал дальнейшую работу Крейга в качестве мусорщика или же связанную с копанием канав. За оценку хорошо следовало наказание, чаще всего одиночное исключение в комнате сроком на неделю. В течение этой недели Крейг покидал камеру только для приема пищи и на время занятий в школе. С другой стороны, высокие спортивные достижения, например, в третьем классе крейк выиграл соревнования по школьному десятиборью, оставляли его отца совершенно равнодушным, когда младшие туми Показал старшему медаль, которую ему торжественно вручили перед всем классом, последний бросил на нее быстрый взгляд, хмыкнул и вновь уткнулся в газету. Крейгу было 9 лет, когда его отец умер от сердечного приступа. Мать Крейга была алкоголичкой. И только страх перед человеком, за которого она вышла замуж, как-то сдерживал ее тягу к выпивке. Однако отныне Роджер Туми надежно покоился в земле и уже не мог заниматься поисками и разбиванием припрятанных ею бутылок, так же, как не мог устраивать ей регулярные взбучки с призывами сдерживать свое пагубное пристрастие. И Кэтрин Туми окончательно слетела с тормозов. Она то осыпалась и на поцелуями, демонстрируя свою любовь и привязанность, то обливала холодным презрением. Такое непостоянство напрямую зависело от количества выпитого ею Джина. Некоторые её поступки были даже чересчур эксцентричными. Так в день десятилетия Крейга она вставила ему между пальцами обеих ног по большой кухонной спичке, подожгла их и начала напевать с днем рождения, дорогой. Она предупредила его, что если он сбросит спички на пол или Разожмёт пальцы, и она тотчас же отведёт его в дом для сирот. Подобная угроза звучала тем чаще, чем больше спиртного плескалось в желудке у Катрин Туми. «Мне придётся рано или поздно сделать это», — говорила она ревущему сыну, наблюдая, как у него в ногах, словно на пироге, ко дню рождения горят две спички и свечки. «Ты весь в отца, Крейги, дурачок. Он тоже не знал, что такое развлечение. Ты настоящая кислятина». Она допела песенку поздравления до конца и задула спички, прежде чем пламя опалило ему кожу, но Крейг навсегда запомнил. Желтое пламя, обугливающуюся спичку и усиливающийся жар, и все это под аккомпанемент песенки. С днем рождения, мой дорогой Крейг, с днем рождения, исполнявшийся низким, хриплым, дрожащим, пропитым голосом. Давление, давление в океанской впадине. Крейг Тумми в дальнейшем получал в школе только отлично, и все так проводил большую часть времени в своей комнате. Его жилище, которое ранее было для него местом страданий, как Ковентри, теперь стало надежным убежищем. Ковентри – город Великобритании, сильнее остальных пострадавших от немецких бомбежек во время Второй мировой войны.